К терьку утром вроде вызвали по телефону Клогину на дневное совещание муниципального совета. Он догадывался, по какому поводу собирались отцы города послезавтра, 4 июля, день независимости. К празднику хотели приурочить открытие пляжа. Перед тем, как покинуть полицейское управление и направиться в муниципалитет, вроде уже продумал и взвесил все за и против. Он понимал, что его возражения продиктованы интуицией, осторожностью и чувством вины, не дающему был покоя. Но Броди был убежден, что прав. Открытие пляжей никак не лишит проблем Эмити. Получалось, что все вовлекались в какую-то азартную игру, причем ни местные жители, ни сам Броди не могли рассчитывать на успех. Никто точно не знал, ушла ли акула. Участники этой опасной игры будут надеяться хотя бы на ничью. Но в один прекрасный день Броди был уверен, потерпит поражение. Здание муниципалитета находилось у пересечения Мейн-стрит и Уоттер-стрит. Оно как бы вписывалось коромыслом в букву «Т», образованную двумя улицами. Это был внушительный особняк с двумя колоннами у входа, построенный в стиле, характерном для конца XVIII века, из красного кирпича с белой окантовкой. На Кадзони перед муниципалитетом стоял гаудит со времён Второй мировой войны, памятник местным жителям, принимавшим в ней участие. Здание подарил городу в конце 20-х годов владелец инвестиционного банка, почему-то уверовавший то, что на 100-й день, когда Эмити станет торговым центром в восточной частью Лонг-Айленда. Он считал, что отцы города должны заседать в хоромах, подобающих их высокому положению, а не в душных каморках, расположенных над ресторанчиком Мельница, где прежде вершилась судьба Эмити. В феврале 1930 года этот безумец-банкир, который не сумел предсказать не только будущее Эмити, но и своё собственное, Попытался отобрать здание у города, утверждая, будто предоставил дом лишь во временное пользование, но у него ничего не вышло. Служебные помещения ратуши были такие же до нелепости помпезные, как и само здание. Огромные, с высокими потолками, с вычурными люстрами, не похожими одна на другую. Не желая перестраивать дом изнутри, ставить повсюду перегородки, Отцы города продолжали набивать в комнаты все больше и больше служащих. Только мэр выполнял свои необременительные обязанности в величественном одиночестве. Кабинет Волгина располагался на втором этаже в угловой части ратуши. Окна комнаты выходили на юго-восток, и из них открывался замечательный вид на город и Атлантический океан, видневшийся вдалеке. Секретарша Мэри Джонет Саммер, цветущая хорошенькая девушка, сидела за столом у входа в кабинет. Вроде редко её видел, но испытывал к ней отеческую симпатию и никак не мог понять, почему она в свои 26 лет ещё не замужем. Прежде чем войти к Вогину, вроде всегда справлялся с сердечных дел секретарьши. Сегодня же он только спросил всех в сборе, все кого пригласили. Броди направился в кабинет, но Джанет остановила его. «Вы даже не хотите узнать, с кем я теперь встречаюсь?» «Конечно, хочу!» — ответил он, остановившись и улыбнулся. «Извините, у меня сегодня все в голове перемешалось». «Так кто же он?» «Никто. Я пока отдыхаю. Однако, признаюсь вам кое в чем...» Она понизила голос и подалась вперед. «Я не прочь пофлиртовать с мистером Хуппером». «Он там?» Джанет согласно кивнула. Интересно, когда его выбрали в муниципалитет. Не знаю, сказала она, но он действительно симпатяга. К сожалению, Джан, он уже занят. Кен. Дейзи Уикер. Джанет рассмеялась что-то смешное. Я только что разбил ваше сердце, так вы ничего не знаете о Дейзи, по-видимому, нет. Джанет Сноу понизила голос. «Она чокнутая, предпочитает общество женщин». «Ну и ну», — сказал Броди, — «у вас и в самом деле интересная работа, Джан». Входя в кабинет, Броди задал себе вопрос. «Хорошо, но где же тогда был вчера хупер, черт возьми?» Перешагнув порог, Броди сразу понял, что ему предстоит сражаться в одиночку. Все члены муниципалитета были давними друзьями, И союзниками Волгана Тони Кессолис, подрядчик, похожий на пожарный шланг, Нэт Тэтчер, сухонький стрекашка. Вот уже три поколения Тэтчеров владели гостиницей Герб Абеляра. Поль Коновер, хозяин винного магазина в Вемити, и Рейф Лоппекс, свою фамилию он произносил Лопс, темнокожий красноречивый португалец, выбранный в совет чёрными для защиты их прав. Четырёх членов муниципалитет расположились за журнальным столиком в одном конце огромной комнаты. Вогин сидел напротив за письменным столом. Хоппер стоял у окна, выходившего на юг, и смотрел на дяд. Где Альберт Морис просил Brodie у Вогина небрежно поздоровавшись с остальными. Не смог приехать, ответил Вогин, кажется, заболел. А Фред Поттер тоже должно быть гуляет какой-то вирус. Вогин поднялся. Ну теперь всё в сборе. Бери стул и пристраивайся у журнального столика. Господи, как он ужасно выглядит, подумал Броди, наблюдая за Вогеном, который шел к ним с другого конца комнаты и нес стул с прямой спинкой. Глаза у Вогена потемнели и запали, кожа приобрела желтоватый цвет майонеза. Либо он с похмелья решил Броди, либо не досыпает целый месяц. Когда все уселись, Воген начал. Все вы знаете, почему мы собрались. Я думаю, лишь один из нас сомневается в том, что мы должны делать. Ты имеешь в виду меня, спросил Броди. Логан кивнул. Посмотрим на эту проблему с нашей точки зрения, Марти. Город гибнет, полный безработных. Магазины, которые предполагалось открыть, так и не откроются. Никто не снимает дома, я уж не говорю о том, что их не покупают. Пляжи пустуют. Мы каждый день вбиваем ещё один гвоздь в свой собственный гроб. Мы сами губим себя, заявляя, что городу грозит опасность. Мы говорим, держитесь от него подальше. И люди прислушиваются к этим словам. Предположим, Ларри, ты все-таки откроешь на праздник пляжа, — сказал Броди. А вдруг погибнет кто-нибудь еще? Это оправданный риск, но я считаю, мы все так считаем, нам стоит пойти на него. Но почему? Мистер Хупер обратился Вогин к фиологу. — Есть несколько причин, — сказал Хупер. — Прежде всего, никто не видел акулу целую неделю. Никто и не купался, правильно, но я плавал на лодке в поисках акулы каждый день, кроме одного. Я как раз хотел спросить, где вы были вчера? — Шел дождь, — ответил Хупер. — Помните? Ну и чем вы занимались? Я просто, — Хупер пометил, — затем продолжал изучал образцы воды и читал. — Где? В своем номере? какое-то время, да, а что вы собственно от меня хотите? Я звонил вам, в гостиницу сказали, что вы отсутствовали всё вторую половину дня. Значит, вы ходил, сказал хопер сердито. Я ведь не обязан отмечаться у вас каждые 5 минут, правда? Нет, ну вы здесь, чтобы работать, а не шляться по загородным клубам, за всегда тем, которых вы были когда-то. Послушайте, мистер, я не получаю от вас ни гроша и могу делать всё, что мне заблагорассудится. Престаньте, миша, сводить. Нам только этого не хватало. «Как бы то ни было, — продолжал Хупер, — я не заметил следов акулы, ни единого признака. Вода же теплеет с каждым днем, ее температура уже почти под 70 градусов. Как правило, хотя всегда существуют исключения, большие белые акулы предпочитают прохладную воду. Поэтому вы думаете, что наша гостья ушла на север или на глубину, где холоднее? Она могла уйти на юг. Трудно предсказать, как поведут себя эти твари. Вот-вот, — заметил Бродик, — трудно предсказать. Значит, всё, о чём вы говорите, только предположение. Мартин, как тут можно что-то утверждать наверняка, заметил Вогин. Скажи об этом Кристина Откинс, или матери погибшего мальчика. Знаю, знаю, нетерпеливо перебил Вогин. Но мы должны что-то предпринять. Не можем же мы сидеть сложа руки, дожидаясь воли Божьей. Бог не напишет нам на небе окулу ушла. Надо взвесить факты и принять решение. Бродики вновь понимаю. Ну и что же ещё скажет наш умник? Что с вами удивился хутор? Меня просто попросили поделиться своими соображениями. Да-да, ответил вроде, конечно, а всё-таки ничего нового. Нет никаких оснований полагать, что акулы ещё здесь. Я не видел её. Береговая охрана тоже. Над дн океана всё по-прежнему. Отбросы с барж уже не сваливают в море. Рыбы ведут себя как обычно. Вряд ли здесь что-нибудь привлекает нашу гостю. Но прежде тут акул никогда не было, правда? А вот одна появилась. Верно. Этого я объяснить не могу. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сумел. Вы хотите сказать, что такова воля Божья? Может быть. И мы бессильны против нее, правильно, Ларри? «Не понимаю, куда ты клонишь, Мартин», — сказал Богин. «Должны же мы принять какое-то решение. На мой взгляд, путь только один». Решение уже принято, сказал Броди. Можешь считать, что да. А вдруг будут жёсткие? Кто возьмёт на себя ответственность на сей раз? Кто будет разговаривать с мужем, матерью, женой, тест его рассержай до кула? Кто скажет им: "Мы просто играли в аванты, проиграли"? Не будь таким пессимистом, Мартин. Когда придёт время, если оно придёт, а я ручаюсь, что ничего не случится, тогда и будем решать. Ну, знаешь, чёрт возьми. Мне надоело, что меня обливает грязь из-за твоей грехи. Погоди, Мартин, вопрос серьезный. Если же хочешь открыть пляжи, бери ответственность на себя. Это ты о чем? А о том, что пока я здесь начальник полиции, отвечая за безопасность людей, пляжи открыты не будут. Вот что я скажу тебе, Мартин, проговорил Вогин. Если во время праздника пляжи будут пустовать, ты недолго останешься шефом полиции. И я не угрожаю тебе, просто предупреждаю. В нынешний летний сезон мы еще можем как-то выкрутиться. Но нужно объявить всем, что здесь безопасно. А если ты запретишь открыть пляжи, через 20 минут после того, как об этом узнают в городе, на тебя наплюют, тебя вываливаются тегти и перьях, и дюй кинут отсюда. Вы согласны со мной, господа? Разумеется, сказала Кэтс Оуэс. Я и сам помогу его вышвырнуть. "Мои избиратели сидят без работы", сказал Лоppes. "А если они её не получат, то и вас выбросят из управления. Вы можете убрать меня, когда захотите", решительно сказал Броди. В огни на столе зазвонил внутренний телефон. Он встал и с раздражённым видом прошёл в другой конец комнаты, поднял трубку. "Я же просил, чтобы нас не беспокоили", резко бросил Нер. Последовало минутное молчание. "Это тебя?" — обратился он к Броди. — Джанет, говорит, срочно. — Можно побеседовать здесь или в приемной? — Пойду в приемную, — ответил Броди, гадая, что же такое стряслось, если его вызывают в заседание муниципального совета. Опять акула? Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Джанет протянула ему телефонную трубку, но прежде чем она успела нажать на светящуюся кнопку, Броди спросил. — Скажите... Ларри звонил Альберту Моррису и Фреду Поттеру сегодня утром. Джанет отвела глаза. «Мне велели никому ничего не говорить. Ответьте мне, Джанет, я должен знать». «А вы замолвите за меня словечко перед красавчиком, который сейчас в кабинете?» «Идет». «Нет». «Все, кому я звонила, те четверо сидят у Волгина. Нажмите на кнопку». Джанет нажала, и он проговорил. «Броди у телефона». Ворген в своём кабинете увидел, что огонёк погас. Осторожно снял палец с рычага и прикрыл трубку ладонью. Он обвёл взглядом присутствующих, не осуждал его кто-нибудь. Но все отвели глаза, даже Хуттер, который решил, что чем меньше он будет смешиваться с делами муниципальных властей Эммити, тем лучше. "Это Гарри Мартин", сказал Найдос. Я знаю, что ты на совете, и тебе некогда. Поэтому просто выслушай меня. Я буду краток. Ларри Вогин по уши в долгах. Не может быть. Я же сказала, выслушай меня. То, что он в долгах, еще ничего не значит. Важно другое, кому он должен. Давно, быть может, лет 25 назад, до того, как у Ларри завелись деньги, у него заболела жена. Я забыла, что с ней приключилась, но болела она тяжело, и лечение стоило дорого. Я не очень хорошо помню, но, кажется, Лари тогда говорил, что его выручил один приятель, дал займы, и Воган как-то выкрутился. Должно быть, речь шла о нескольких тысячах долларов. Лари назвал мне имя своего кредитора. Я бы пропустил его слова мимо ушей, но Лари сказал, что этот человек многим охотно помогает в бизе. А я был тогда молод и тоже нуждался. Поэтому я записал имя приятеля Лари и сумму карточку в ящик стола. Мне никогда не приходило в голову взглянуть на неё, пока ты не попросил кое-что узнать о приятеле Ларри. Завод тёмно-русый, ближе к деревне Лугарье. Хорошо, хорошо. Теперь перейдём к настоящему. 2 месяца назад, ещё до того, как заварилась история с Акулой, была создана компания под названием Каскада Исти. Это компанию учредитель. Поначалу она не владела недвижимостью. Первой ее сделкой была покупка большого картофельного поля немного севернее Скотч-Роуд. Лето в городе сложилось неудачно, и Каската умножила свои приобретения. Все это делалось совершенно открыто. Компания явно опиралась на чей-то наличный капитал и, пользуясь нынешним застоем, скупала недвижимость почти задаром. Как только в газетах появились первые сообщения об акуле, каскад разырнулась вовсю. Чем ниже падали цены, тем больше она захватывала добычи. И всё втихую. Цены теперь почти такие же, как во время войны, и каскад продолжает приобретать. Причём предпочитает не платить наличными. Обычно она выдаёт краткосрочные долговые обязательства, подписанные Ларри Водином. Он числится президентом компании а ее вице-президент и подлинный хозяин Тинно Руссо, которого Таймс уже много лет считает вторым лицом в одном из пяти семейств нью-йоркской мафии. Вроде и присвистнул сквозь зубы. И этот сукин сын стонет, что дела идут из рук в Анплоха. Я все же не понимаю, почему от него требуют, чтобы мы открыли пляжи. Точно не знаю. Я не знаю. Более того, сомневаюсь, что на Лари по-прежнему давят компаньоны. Может, он говорит так в приступе отчаяния. Думаю, что Ларя оказался в весьма трудном положении. Он больше не в состоянии ничего купить даже по дешёвке. Единственное, что спасло бы его от разорения внезапное повышение цен на рынке. Тогда он сумел бы выгодно продать приобретённую недвижимость. Возможно, основную прибыль получил бы Руссо. Всё зависит от их договорённостей. Я ж, что же курс будет по-прежнему падать, иными словами, если пляжи будут закрыты, то Вогину придётся платить по долговым обязательствам, а деньги ему взять не откуда. Я думаю, он обязан сейчас погасить векселя на сумму, превышающую полмиллиона. Он потеряет неизмеримо много, а недвижимость либо перейдёт к прежним владельцам, либо её приберёт к рукам Руссо, если раздобудет наличные. Хотя сомневаюсь, чтобы Руссо стал рисковать. Цены на недвижимость могут упасть еще ниже, и тогда мафиози пойдет ко дну вместе с Вогеном. Я считаю, Русы еще надеются на большие прибыли, но получит он их только при условии, что Воген добьется открытия пляжей. В этом случае, если ничего не произойдет и не будет новых жертв, недвижимость скоро подорожает, и Воген сумеет удачно продать все, что купил. Руса получит свою долю, половину или я не знаю сколько, и Кавката перестанет участвовать. У Вогина хватит денег, чтобы справиться с финансовыми трудностями и не разориться. Если же из акулы погибнет кто-нибудь ещё, в накладе останется только Вогин. Насколько я могу судить, Руса не вложил в предприятие ни пяти центов. Всё это Ты бессовестный ужас, моя душа, раздался вдруг пронзительный голос Вогина. «Только напечатай хоть слово из этой ерунды, и я затаскаю тебя по судам до самой смерти!» — раздался щелчок. Воган бросил трубку. «Такова порядочность избранных нами представителей власти», — заметил Медос. «Что ты будешь делать, Гарри? Хочешь что-нибудь дать в газете? Нет? Во всяком случае, не сейчас. У меня нет никаких документов». Ты знаешь, так же хорошо, как и я, что Мафиози всё глубже и глубже запускает лапу в дела Лонг-Айленда. Строительные работы, рестораны, во всё что угодно. Однако попробуй схватить их за руку. Я думаю, что Воган вряд ли нарушал законы в строгом смысле этого слова. Через несколько дней, покопавшись ещё немного, я смогу собрать факты, подтверждающие, что он связан с мафией. Я имею в виду факты, которые невозможно опровергнуть если Воган в самом деле попытается обратиться в суд. По-моему, у тебя уже достаточно улик, заметил Броди. Я знаю о многом, но у меня нет доказательств, нет документов или хотя бы их копий. Я только видел эти документы. Ты думаешь, кто-нибудь из членов муниципалитета замешан в этом деле? На заседании Ларри всех настроил против меня. Нет, ты говоришь о Кэтс Оулисе и Коновере? Нет. Они просто старые друзья Ларрии, и каждый чем-то обязан ему. А Тетчер слишком старый труслив, чтобы сказать хоть слово против мэра. Лопес вне подозрений, он действительно заботится, чтобы его избиратели получили работу. Хупер что-нибудь знает? Очень уж он настаивает, чтобы я открыл пляжи. Нет, я почти уверен, что ему ничего не известно. Я сам разобрался в этом деле лишь несколько минут назад, хотя много еще не ясно». Что же мне, по-твоему, делать? Можно уйти в отставку? Я сказал им об этом еще до разговора с тобой. Боже, упаси, ни в коем случае. Прежде всего, ты нам нужен. Если уйдешь, Руссо сговорится с Воганом, и они поставят своего человека. Ты, возможно, считаешь, что твоих подчиненных не подкупить, но держу пари, что Руссо сумеет найти полицейского, который поступит со служебным долгом ради того, нескольких долларов или просто ради того, чтобы стать начальником. А что же мне делать? На твоём месте я бы согласился с условием. Боже мой, Гари, именно этого они и добиваются, тогда я могу спокойно оставаться на своём порту. Ты же сказал, что у твоих противников есть веские основания, чтобы открыть пляжи. Я думаю, Хупер прав. Рано или поздно тебе придётся уступить мою рудожае, если мы никогда не отыщим око не можешь с таким же успехом отдать распоряжения сейчас. И позволить жуликам загробастить деньги, а потом скрыться. Ну что ты можешь же сделать? Будешь держать пляжи закрытыми, Ворин найдёт способ отделаться и от тебя и сам откроет их. Тогда ты вообще никому не придешь в пользу, никому. По крайней мере, если подчинишься мэру и ничего не случится, горожане поправят свои дела хоть как-то. Потом некоторое время спустя мы сумеем «Пришить Вогину что-нибудь? Не знаю что, но наверняка что-нибудь сумеем». «Черт с ним!» — сказал Броди. «Ладно, Гарри, я подумаю. Но с пляжами я поступлю как-нибудь по-своему. Спасибо тебе». Он повесил трубку и вернулся в кабинет мэра. Вогин стоял спиной к двери у окна, выходящего на юг. «Заседание закончено», — сказал мэр, когда Броди переступил порог к кабинету. «Как это закончено?» — возразил Кэтс Оулис. Мы еще ни черта не решили. — Конец, Тони, — сказал, повернувшись к нему Вогин. — Не мешай мне. Все будет так, как мы договорились. Дай я потолкуюсь с Броди. Хорошо, а теперь все уходите. Хупер и четверо членов муниципалитета покинули кабинет. Броди наблюдал за Вогином, который выпроваживал их. Шеф полиции одновременно и жалел, и презирал, наверное. Вогин закрыл дверь, подошел к дивану. Я тяжело опустился на него. Он уперся локтями в колени и принялся растирать виски кончиками пальцев. «Мы были друзьями, Мартин», — сказал он. «Надеюсь, мы останемся им». Мэдус говорил правду. «Я ничего не скажу. Не могу. Просто один человек когда-то выручил меня и теперь хочет, чтобы я отплатил ему тем же. Иначе говоря, Мэдус прав». Воген посмотрел на броди, глаза у мэра были красные и влажные. Клянусь тебе, Мартин, если бы я только знал, как далеко все зайдет, я бы никогда не пошел на это. Сколько ты ему должен? Сначала я занял 10 тысяч. Пытался вернуть их дважды еще давно, но Тони и его друзья ни в какую не хотели брать. Повторяли, что сделали мне подарок, и не стоит беспокоиться о таком пустяке. Но они до сих пор не вернули мою долговую расписку. Несколько месяцев назад они пришли ко мне, и я предложил им сто тысяч наличными. Они заявили, что этого мало. Деньги им не нужны. Они попросили, чтобы я вложил их в одно дело. Мы все выиграем, — сказали они. И сколько ты отвалил, одному Богу известно, все до единого цента. Даже больше того. По-видимому, около миллиона долларов. Воген глубоко вздохнул. Ты выручишь меня, Мартин. Я лишь могу связать тебя с окружным прокурором. Если дашь показания, то, возможно, сумеешь упрятать своих дружков в тюрьму за расторщичество. Меня убьют, прежде чем я успею вернуться домой от прокурора. А Элеонор останется нищий. И такой помощи я жду от тебя, Мартин. Знаю. Вроде посмотрел сверху вниз на Вогина. Загнанный, раненый зверь. И почувствовал жалость к мэру. Вроде уже сомневался, правильно ли он поступал, упорствуя в своем нежелании открыть пляжи. Что на него влияет – ощущение своей вины или страх перед новым нападением акулы? Действительно ли он заботится о жителях города или просто хочет облегчить себе жизнь, отказываясь рискнуть? Вот что я скажу тебе, Ларик. Я открою пляжи, но не для того, чтобы помочь тебе, а не для того, чтобы помочь тебе. И если я буду ортачиться, ты всё равно избавишься от меня и поступишь по-своему. Пусть люди купаются. Может быть, прежде я ошибался. Спасибо, Мартин. Ценю твою искренность. Но это ещё не всё. Я сказал, что открою пляж. Но я расставлю на них своих людей. Хупер будет патрулировать в лодке, и каждый, кто придёт на море, будет знать об опасности. Ты не посмеешь? Воскрытнул Вогин. — Лучше уж никого туда не пускать. — Посмеял, Ладья. — Именно так я и делаю. — Хорошо, Мартин. Вогин поднялся. — Ты не оставляешь мне особого выбора. Если я избавлюсь от тебя, ты, вероятно, пойдешь на пляж, тот местный житель, будешь бегать по нему и кричать о кухне. — Поэтому ладно. Однако будь покладистым, Мартин. Если не ради меня, то ради города. Вроде вышел из кабинета. Спускаясь по лестнице, он посмотрел на часы. Был уже второй час, и ему хотелось есть он прошел Пуоттер-Стрит к единственной в Эммите закусочной. Она принадлежала Полу Лёфлеру, однокласснику Броди по средней школе. Броди открыл застепленную дверь и услышал слова Лёфлера. «Вроде проклятого диктатора, если хотите знать, не понимая, чего ему надо». Заметив Броди, Лёфлер покраснел. Когда-то он был С тех пор, как подростком новосглаев дела отца не смог устоять перед бесом чревоугодия, и три дня без конца маячили разные лакомства, и теперь походил на грушу, вроде улыбнулся. "Это ты обо мне, а, пой. С чего ты взяла?" сказал Лёфлер и покраснел ещё больше. "Ничего, просто так. Если ты сделаешь мне сэндвич в ржаной хлеб с ветчиной и швейцарским сыром, да ещё с горчицей, я сообчу тебе нечто креативное. Интересно, чтобы это могло быть Лёфлер начал готовить сандвич. «Я собираюсь открыть на праздник пляжи. Это меня радует. Плохие дела – плохие. У тебя всегда плохие. Не такие же, как сейчас. Если положение скоро не изменится к лучшему, из-за меня вспыхнут расовые беспорядки. Что-то не понимаю. Я должен взять на лето двух ребят расцельных. Просто обязан. Но мне не по карману нанять обоих. Не говоря уже о том, что сейчас двоим просто нечего делать. Поэтому я могу временно принять только одного – Агент один белый, другой негр. Кого же ты наймёшь, чёрного? Он нуждается больше. Молю Бога, чтобы второй не оказался евреем. Броди вернулся домой в начале шестого. Когда он въехал в свою улочку, дверь открылась, и Элен выбежала ему навстречу. Она была вся в слезах и чем-то взволнована. "В чём дело?" спросил Броди. — Слава богу, что ты приехал. Я звонила тебе на работу, но ты уже ушел. Иди сюда скорее. Она взяла мужа за руку и потащила мимо двери к навесу, где стояли бачки для мусора. — Он там! — произнесла она, указывая на один из них. — Посмотри! Вроде снял крышку с бачка. На пакете с отбросами бесформенной кучкой лежал кот Шона, здоровый упитанный самец по кличке Игрунт. Голова кота была свернута, и желтые глаза смотрели назад. «Черт возьми, как это случилось?» — спросил Броди. «Машина?» — «Нет, человек!» — Элен зарыдал. «Какой-то негодяй убил кота. Шон был здесь, когда все произошло. Вдруг из автомобиля около обочины вылез мужчина. Он поймал кота и принялся сворачивать ему голову, пока не сломал шею. Шон сказал, что она ужасно хрустнула. Потом этот человек бросил кота на лужайку, сел в машину и уехал. Он сказал что-нибудь». «Не знаю, что он дома? У него истерика, я его понимаю. Мартин, что происходит?» Броди с шумом захлопнул крышку бачка. «Сукин сын!» Выругался он. Горло у него сдаило, и он стиснул зубы так, что на скулах заходили жулаки. «Пошли домой!» Через 5 минут из двери, выходившей во двор, решительно вышел броди. Он сорвал крышку с мусорного бачка и отбросил её в сторону. Потом нагнулся и вытащил трубку кота. Отнёс его к машине, швырнул в открытое окошко и сел за руль. Он выехал на дорогу, и автомобиль взвизгнул в тормозах, рванулся вперёд. Промчав 600 ярдов, броди в порыве ярости включил сирену. Спустя несколько минут он подъехал к дому Вогена, огромному каменному особняку в стиле тюдоров на Спрэнд-драйв неподалёку от Скотче-роуд. Он вылез из машины и держа мёртвого кота за заднюю лапу, поднялся по ступенькам лестницы и позвонил. Вроде надеялся, что не встретит Элеонору. Дверь открыла Сеоген, сказал: "Привет, Марк Тю. Я..." Вроде поднёс кота и сунул его мэру в лицо. Что ты скажешь на это, подонок? Глаза Вогина расширились. «В чем дело? Не понимаю, о чем ты говоришь. Это сделал один из твоих друзей. Прямо возле моего дома, на глазах у сына. Они убили моего кота. Это ты велел им?» «Опомнись, Мартин!» Вогин, казалось, был искренне потретен. «Я никогда бы так не поступил. Никогда!» Броди опустил кота и спросил. «Ты звонил своим дружкам после того, как я ушел?» «Ну, да. Но только сообщит, что пляжи будут открыты завтра. И это все?» «Да. А что? Ты бессовестно врешь!» вроде швырнул кота в уголнув грудь, и кот упал на пол. Знаешь, что заявил негодяй, который свернул шею коту? Знаешь, что он прокричал моему восьмилетнему мальчику? Нет, конечно, не знаю, откуда мне знать. Он сказал то же самое, что и ты. Он сказал передай своему отцу, пусть будет покладистым. Вроде повернулся и спустился с лестницы. А Волгин остался стоять возле бесформенной кучки костей и шерсти.